Глава 14 Дом, в котором она прожила ровно год с Беном, напоминал пасть дракона, вот-вот и поглотит с потрохами. Белый штакетник высотой до колена был зубьями, раздирающими органы, ступени знакомого крыльца языком, по которому она скользила прямо к белой двери, глотке. Шагнув туда, назад уже не вернуться. Эвелин думала, что ей будет тяжело вернуться в родной дом матери. Но вернуться сюда было в тысячу раз тяжелее. Они перекрасили наружные доски. Теперь вместо белизны появился фисташковый отлив. Вдоль тропинки, выложенной камнями, росли цветы. Какие, Эвелин не могла разобрать. Была бы здесь Грейс, Она бы мигом принялась щебетать, как возила с ними по вечерам, как доводили ее до белого колени вездесущие кроты, роющие норы прямо к ее розам. Интересно, внутри все осталось по-прежнему, или Грейс заменила все до основания, до последней салфетки, что они с Беном когда-то подбирали к подаренному на свадьбу сервизу. Кружилась голова, но не беспощадный ветер был тому причиной. «Не надо было ехать сюда». Эвелин пожалела, что согласилась, но жалела бы еще больше, если бы не поехала. Так она сможет поближе познакомиться с сестрой, которую не знала шесть долгих лет. Так она могла сказать, что между ними больше нет раздора. Бред вызвался отвезти Эвелин и ее мать, с которой успел познакомиться буквально перед выездом. В другой день Мэри бы показала ему, Как радушно она может быть к мужчине, который спас ее младшую дочь от одиночества. Но она была сама не своя, поэтому лишь вежливо пожала Брету руку и попросила чувствовать себя как дома. Хотя сама давно перестала чувствовать нечто подобное. Джеймс и Ванесса обернулись, когда тормоза Бьюика скрипнули у бордюра. «Ты можешь пойти с нами?» — сказала Эвелин, поглаживая руку Брета. Ей не хотелось, чтобы он чувствовал себя не к месту в их семейной драме, и в то же время хотела, чтобы оказался подальше от нее. Но рука не сдвинулась с рычага передач. «Не хочу вмешиваться. Иди. Я заеду за вами, когда все закончится». Нежный поцелуй горел на ее щеке. Поцелуй, который не остался незамеченным Джеймсом. Его губы были плотно сжаты, когда Эвелин подошла ближе и поздоровалась. «Это ваш жених?» поинтересовалась Ванесса, заглядываясь на Брета через лобовое стекло. «Мы не обручены», — как будто в оправдании ответила Эвелин, не сводя глаз с Джеймса. «Вы готовы?» Ванесса была единственной из четверки, кто уверенно кивнул. Она еще некоторое время поглядывала на мужчину за рулем Бьюика, который как-то странно и долго разглядывал дом Грейс О'Хара, а затем, словно опомнившись, помахал всем на прощанье, И укатил. Он был красив и уверен в себе. Но не это беспокоило Ванессу. Ее не покидало ощущение, что где-то она уже могла его видеть. «А что, сегодня праздник?» Весело воскликнула Эмма, когда в дом набилась куча народа. Все собрались в гостиной и кружили над девочкой, как ласточки над гнездом. Одна Эвелин держалась в сторонке и незаметно хваталась глазами за мебель. Грейс изменила все в этом доме, начиная с бежевых обоев с рисунком в прихожей, заканчивая бордовым диваном с бархатной обивкой. Хотела избавиться от присутствия младшей сестры? Прямо напротив входа разбила целую галерею из семейных снимков, ни на одном из которых не было ее, Эвелин. Ее стерли из этого дома и из их жизней. Нет, дорогая. Послышался опечаленный голос Бена, и Эвелин отвлеклась от нахального разглядывания, вспомнив, зачем они здесь собрались. «Нам нужно кое-что тебе рассказать». Разговор был долгим. Одним из тех, что измучивают тебя, терзают на кусочки до самого позвоночника. Эмма не сразу поняла, о чем ей пытаются сказать. В четыре года понятие смерти еще не знакомо. Тем более, если оно связано с твоей мамочкой, которая все время оберегала тебя и была рядом. Эвелин сжалась в свой свободный свитер, когда Эмма стала плакать и громко кричать. «Вы все врете! Мамочка говорит, тут тети скоро вернется!» «Она больше никогда не вернется, Эм. Мэри тихо плакала. Бен боролся с дочерью, пытался ее обнять. Джеймс сжимал кулаки от несправедливости. Одна Ванесса вела себя более чем профессионально. Она взяла ситуацию в свои руки. Спокойно разговаривала с потрясенной малышкой, подбирала правильные слова. В конце концов, Эмма притихла и попросила Бена пойти в свою комнату, чтобы поиграть. Ванесса коротко кивнула, когда Бен вопросительно возрился на нее. Бен ушел наверх с дочкой на руках. Ванесса пояснила. «В таком возрасте детям сложно понять, что их родители погибли. Скорее всего, Эма просто продолжит заниматься привычными делами. Рисовать, играть в куклы и смотреть мультики — это нормально. Не акцентируйте внимание на смерти Грейс. Дайте ребенку побыть ребенком. «Но с ней все будет хорошо?» — обеспокоенно спросила Эвелина. Я буду каждый день ее навещать и следить за состоянием девочки. Со временем Эмма начнет осознавать, что мамы рядом нет. И тут понадобится ваша помощь». Ванесса посмотрела сперва на Мэри, затем на Эвелин. Ей нужно женское присутствие в доме, хотя бы периодически. Обе кивнули, обе почувствовали себя никчемными. Мэри едва сама справлялась с гибелью Грейс. Она не знала, где ей взять силы на то, чтобы еще заботиться о четырехлетнем ребенке. Она и сама сейчас была ребенком, который постоянно спал и забывал поесть. А Эвелин, она ведь уедет через пару дней, снова сбежит в Атланту. Когда Ванесса Карлтон покинула дом семейства Охара, она выдохнула так, будто все это время держала внутри грозовое облако. Оно тяжестью давило на грудь. Сколько бы лет Ванесса не проработала детским психологом, сколько бы семейных драм не повидала, каждый случай оставлял на ней заметный след. Горе этих людей отпечатывалось глубокими морщинками на ее еще молодом лице. Было приятно побыть рядом с Джеймсом, хоть он и был в этот миг дальше, чем раньше. Он ведь позвал ее только ради племянницы, ничего больше. От Ванессы не ускользнуло, как он смотрит на Эвелин, когда та не замечает, и как та переводит на него глаза, когда Джеймс занят другим. Эти двое играли забавную игру, в которой Ванесса была лишь сторонним наблюдателем. Джеймс никогда так на нее не смотрел и никогда не посмотрит. Его сердце давно отдано другой, и оно не передумает, Несмотря на то, что у Эвелин уже был мужчина. Приятель Эвелин, Бред, кажется, всплывал в мыслях Ванессы всю дорогу домой. Пока она крутила руль, вспоминала его и гадала, почему его лицо так беспокоит ее. Они виделись в первый раз в жизни. Но от чего то казалось, что это не так. Джеймс, мальчик мой. «Когда мы сможем придать тело Грейс земле?» Мэри сидела на краешке кресла в доме мёртвой дочери, будто вот-вот соскользнет вниз. Она хваталась лишь за возможность еще раз увидеть лицо своего ребенка, пусть бледное и безжизненное. Оно будет казаться прозрачным на фоне красного бархата, которым обиты внутренности гроба. «Тело Грейс уже вряд ли скажет нам что-то больше. Я переговорю с судмедэкспертом, но думаю, что вы сможете забрать ее в ближайшее время. Тогда нужно заняться похоронами, заказать гроб и венки и... Мама, успокойся. Мы займемся этим вместе. Эвелин сжала руку матери и ощутила мертвецкий холод ее кожи. Ты совсем замерзла. Давай мы отвезем тебя домой. Мэрия бесстрастно смотрела в пол и, казалось, была согласна на всё, что бы с ней не делали. «Я вас подброшу». «Спасибо, Джеймс, но Бред нас заберет. Эвелин вышла в коридор, чтобы позвонить Брету, но не успела зайти в телефонную книгу, как сзади послышался голос. «У вас это... серьезно? Пальцы так и не отважились нажать на вызов. Эвелин обернулась. и увидела перед собой человека, который готов разбить кулак о стену. «Серьезно? Но разве тебе есть до этого дела? Грубость не оттолкнула Джеймса. Он лишь больше распалился и придвинулся вплотную. «Мне есть дело до тебя. Я никак не могу выкинуть тебя из головы. Мы не виделись шесть лет». Все эти шесть лет я и не мог выкинуть тебя из головы. Это твои проблемы. Почему она так груба? Эвелина стыдилась саму себя, но тут же вспомнила, что имеет полное право злиться и грубить. Джеймс манипулировал ей. Сперва оттолкнул, потому что думал, что не готов был к чему-то серьезному. Потом примчался в самый разгар свадьбы и умолял вернуться к нему. Предать Бена за мгновенье до обмена кольцами. «Ты — моя самая главная проблема!» Жёстко, болезненно прошипел Джеймс. Они говорили шепотом, чтобы ни мама, ни Бен не услышали их перебранку. Но слова вылетали с яростью пушечного выстрела. «Я пытался избавиться от тебя, но ты все время возвращаешься в мои мысли». «Зачем? Зачем ты заговорил об этом сейчас?» потому что больше не могу молчать. Сейчас ты вернешься к нему, хотя и суток не прошло, как ты целовала меня. Ты сама меня поцеловала, помнишь? Так что не говори мне, что у вас все серьезно. Джеймс не мог поверить в то, что говорит это ей в лицо. Он обещал сам себе оставить попытки вернуть Эвелин, но появление этого самодовольного Бретта пересилило все обещания. Он не мог вот так просто отпустить ее, отдать другому, если существовал хоть малейший шанс. А он существовал, иначе она бы не прильнула к его губам вчера, не пыталась бы забыться с ним. «Это ничего не значило», — сбивчиво пробормотала Эвелин, но глаза говорили другое. «Это просто ошибка, минутный порыв». «Ты что-то чувствуешь». До сих пор чувствуешь, иначе никогда бы не поступило так. Ты знаешь, каково это, когда любимый человек делает больно, и не стала бы совершать эту ошибку, если бы не хотела. Не понимаю, чего ты добиваешься. Тебя. Они смотрели друг на друга в упор и тяжело дышали, словно пробежали марафон. Ты сам оставил меня тогда. Сам перечеркнул все, что могло между нами быть. И я уже говорил, что жалею об этом больше всего в жизни. Я был молодым болваном, который испугался. Но теперь я не боюсь, даже если мне придется доказывать тебе это всю оставшуюся жизнь. Боже, о чем он говорит? Эвелин задыхалась в присутствии боли и надежды. Он предлагал ей нечто серьезное, предлагал себя на блюдечке. и она больше всего на свете хотела бы отведать это блюдо. Разве не она сама покляла себя, что больше никогда не помыслит о Джеймсе О'Хара? Но когда он стоял перед ней, тот прежний Джеймс, но уже совсем другой, она ничего не могла с собой поделать. Если чувства к Бену, хотя они и были женаты, давно прошли и превратились лишь в жалкую обиду, то при виде Джеймса ее тело ломило и ныло, как в горячке. «Мне пора». «Нет, на этот раз ты так просто не сбежишь от разговора». Джеймс схватил ее за локоть, резко, но осторожно, чтобы не сделать больно. «Отпусти». «На этот раз ни за что. У нас не может быть будущего. Я не могу тебе доверять. У меня уже есть отношения». «Мой дом не здесь. Сразу после похорон я вернусь в Атланту с Бретом. И даже это не сможет тебя остановить». Джеймс впился в ее губы, словно комара в разгоряченную кожу. Он неистово прижимал ее к себе, пытаясь слиться в одно целое, проглотить всю без остатка. Его сердце колотилось, как у бешеного пса, от того, что он мог чувствовать ее вкус. И то, что она отвечала на поцелуй. Только их губы разомкнулись, на лестнице послышался скрип. Они не успели отойти друг от друга на безопасное расстояние, как на ступеньках появился Бен и замер. Он некоторое время переводил взгляд своих темных глаз с брата на бывшую жену, после чего сказал лишь «Эмма спит. У нее был очень трудный день. Эвелин». «Может, выпьете с Мэри кофе или чего-нибудь алкогольного?» Эвелин неловко высвободила руку из пальцев Джеймса и также неловко провела ею по волосам, хотя те выглядели безупречно. «Спасибо, но мы поедем. Маме нужно отдохнуть». Через десять неловких минут Вьюик Мэри подкатился к дому. Джеймс как раз стоял у окна и наблюдал, как парень Эвелин Медленно поворачивает ключ зажигания и выбирается из салона. Халеный, самонадеянный. весь такой безупречный, в своем неизменном костюме и классическом пальто. Да, любой житель Сент-Клер спешил поскорее выскользнуть из этих стягивающих пут костюма, когда возвращался с работы домой. А этого франта, казалось, и клещами не вытянешь из этой шелковой тюрьмы. Интересно, у него в шкафу вообще было место для джинс? Джеймс не сдвинулся с места, пока Эвелин не подвела маму под руку к машине и не усадила на заднее сиденье. Что-то сказала Брету и сама забралась внутрь. Она не оглянулась, хотя Джеймс даже не подозревал, каких усилий ей это стоило. Этот Бред посмотрел на дом, будто что-то обдумывал, но затем тряхнул головой. Бьюик уехал. Скрылся, как и последняя надежда. Голос Бена вывел брата из транса. «Так ты по-прежнему сохнешь по ней». Он незаметно вошел в комнату и опустился на диван. «Это не твое дело. Ты мой брат. Она моя бывшая жена. Как ни крути, я в этом деле по уши. Так ты ее любишь?» «Это все равно не важно. Она с другим. Она скоро уедет. У нас нет будущего. Бен замолчал, и Джеймс уже приготовился услышать какую-то колкость в свой адрес. Бен всегда так делал, не думая о том, что может кого-то обидеть. Но в этот раз он сказал то, что младший брат никак не ожидал услышать. «Грейс, мертва. Вот у нас с ней нет будущего. А все остальное...» «Можно исправить». И Джеймс хотел этого больше всего на свете. Вот только не знал, как.